Рим — наши дни. Эбби никогда не страдала клаустрофобией, но это подземелье. Она даже поежилась, думая лишь о том, что спускается в царство мертвых. Подземный ход был таким узким, что иногда Эбби плечами задевала стены, желтовато-серый камень, который все еще сохранил на себе следы зубил. Она попыталась представить копателей, вручную роющих катакомбы, одних, в темноте, без света и воздуха, как только ему удавалось оставаться в живых. Доктор Люсетти приложил к стене ладонь. «Вы знаете, что это за камень?» «Это так называемый туф. Он мягкий, в нем легко прорубать ходы, но при соприкосновении с воздухом он становится твердым, как бетон. Вот почему катакомбы было так легко рыть, и почему они так хорошо сохранились до наших дней. Стены не были сплошными. От пола до потолка, на небольшом расстоянии друг от друга, в них были вырыты ниши». Некоторые были открыты, другие — отгорожены кусками черепицы или мрамора. Своего рода огромный подземный стеллаж. «Это кубикулы», — пояснил Висети. «В них хоронили мертвецов». Он указал фонариком на мраморную плиту, украшенную довольно грубо высеченной христограммой. Они помечали захоронение, чтобы знать, где потом искать своих родственников. Его слова навели Эбби на одну мысль. «Скажите, а вы знаете такой знак, как ставрограмма?» «Разумеется». «А здесь они тоже встречаются?» Люсетти нахмурился. «Эти катакомбы запечатаны вот уже много лет. Я сам давно забыл, когда был здесь в последний раз. Могу сказать лишь одно. Большая часть плит с надписями давно разворована. Первые несколько сот метров путем освещали электрические лампочки, но затем они закончились. Единственным источником света теперь служили головные фонарики. Четыре узких луча, скользивших из стороны в сторону — по мере того, как они сами углублялись в подземелья. «А как они вообще находили здесь дорогу?» — спросил Марк. Эбби решила, что он задал этот вопрос лишь за тем, чтобы услышать человеческий голос. Люсетти скользнул фонариком по стене, луч высветил небольшую нишу на уровне талии. «Это полка для масляной лампы. По мере углубления в катакомбы мы будем постоянно натыкаться на них». В римские времена таких ламп здесь горели сотни, если не тысячи. Они зашагали дальше, мимо бесконечных рядов кубикул. Метров через двадцать тоннель расходился в трех направлениях. Здесь они остановились. «И куда теперь?» — спросил Барри. «Никакого Драговича и его прихвостней здесь не видно». Марк огляделся по сторонам, и его головной фонарик прочертил по стенам дугу, Если даже он и появится здесь, то пока его нет. Думаю, нам стоит вернуться наверх и установить наблюдение. — Ага, дружок, видать, ты тоже дрейфишь, — ехидно подумала Эбби. — Неужели катакомбы и впрямь пробуждают в людях первобытный ужас? — Или же это просто нежелание живых находиться в окружении мертвых костей только без паники, — приказала себе Эбби. — Это просто подземные ходы. В них не обитает никакого зла. На стене луч ее фонарика высветил небольшой кусок мрамора, закрывающий собой кубикулу. «Инпаса» гласила надпись на мраморе. Даже Эбби знала, что это значит «с миром». Рядом с надписью была христограмма, а чуть выше — довольно грубо высеченный голубь с оливковой ветвью в клюве. «Мир и надежда». На какой-то миг похороненные здесь люди как будто ожили, и ей стали понятны все их надежды и чаяния. Подземелье больше не пугало. Наоборот, теперь у нее как будто появились спутники и проводники. И Эбби зашагала дальше, а с ней двигался вперед и луч ее фонарика. Внезапно он высветил нечто такое, что скользнуло мимо ее сознания. Какая-то тень, рисунок, словно мотылек, на мгновение возникший в крошечном пятнышке света. Эбби медленно обернулась, пытаясь понять, что это было. «Ага, вот оно, линии были тонкие» прочерченные неглубоко и с легким наклоном. Если на них посветить снизу, а они почти не оставят тени. Эбби заметила их лишь потому, что луч ее головного фонарика упал на них сверху. И все равно, чтобы их рассмотреть, ей пришлось слегка наклонить голову, чтобы луч падал под углом, стоило направить его прямо, как линии пропадали. Этот знак правил ее жизнью вот уже два месяца. С того самого момента, когда в Приштине Майкл подарил ей коробочку с ожерельем. Ставрограмма, начертанная над входом в левый тоннель. Этот знак как будто приглашал туда войти. Эбби протиснулась мимо Люсетти и зашагала по подземному ходу. «Эй, вы куда?» — едва ли не обиженно крикнул ей в спину Марк, но Эбби не обратила на него внимания. Через десять метров тоннель упирался в другой, проходивший перпендикулярно ему. Эбби... Посмотрела сначала направо, потом налево, и, верно, над левым тоннелем был высечен тот же самый знак. Спасенье — знак, что освещает путь вперед. Люсетти шагал впереди, Барри и Марк следом за ним. Эбби шла замыкающей. Иногда ей казалось, что она слышит позади себя шаги, но всякий раз, когда оборачивалась назад, луч фонарика высвечивал лишь бесконечные ряды ниш. Ощущение было такое, будто они бродят в тумане, потеряв счет времени и расстояния. Ряды кубиков иногда нарушали двери, которые открывались в небольшие камеры, где были похоронены представители именитых семейств. Темные проходы разветвлялись и пересекались, словно некая подземная паутина. И кто поручится, что Ставрограмма не заставит их блуждать по замкнутому кругу в темноте бесконечного лабиринта? Они спустились сначала по лестнице, затем по другой — Чем ниже оказывались, тем холоднее становилось. Земля под ногами была влажной и липкой, как мокрый песок. Потолок тоже сделался ниже и давил на них всей тяжестью внешнего мира. Эбби потеряла счет по воротам. «Не будь ставрограмм, назад им отсюда никогда не выбраться». Внезапно их цепочка остановилась так резко, что Эбби сзади налетела на Марка. Тоннель вновь уперся в перпендикулярный проход, Шедший впереди Люсетти повертел головой, и луч его фонарика скользнул сначала вправо, затем влево, затем снова вправо. — Здесь никаких пометок. — Должны быть, — возразил Марк. Эбби показалось, будто она услышала в его голосе нервозные нотки. — Не может быть, чтобы они нарочно завели нас в тупик, из которого нет выхода. — Они? — переспросил Люсетти. — Неужели вы считаете, что они ведут вас туда, куда вы хотите попасть? Четыре луча заскользили туда-сюда по каменной стене. Все, что они высветили, это царапины и следы инструментов, которыми когда-то был вырублен тоннель. Впереди была грязная кирпичная стена, закрывавшая собой от пола до потолка вырубленную в камне нишу. — Это свежая кладка? — спросил Марк. Люсетти покачал головой. — Нет, древнеримская. — Может, нужно идти прямо? — предположила Эбби. Прошмыгнув мимо Марка и Барри, она постучала по кирпичам, Даже спустя столетия те поражали своей массивностью. По-моему, пуля попала Марку прямо в грудь. По подземному лабиринту прокатилась эхо выстрела. Бари тотчас же опустился на колено, повернулся и сделал три ответных выстрела. Эбби бросилась на пол и поползла. Позади нее загремели новые выстрелы, вспыхнул свет фонариков. В тесном пространстве подземелья перестрелка била по барабанным перепонкам, словно артиллерийская канонада. Эбби поднялась и бегом бросилась по проходу, надеясь найти боковой ход, который помог бы ей затеряться в лабиринте. Увы, тоннель упирался в грубо отёсанную стену. Никаких кирпичей, никаких поворотов. Лишь каменная стена, где, судя по всему, долготерпение каменотёсов иссякло, и они, взвалив на плечи инструменты, двинулись назад и наверх. Грохот перестрелки прекратился столь же внезапно, как и начался, и на подземелье, словно облако пыли, опустилась тишина темная, страшная. Впрочем, длилась она недолго. Где-то позади, причем недалеко, Эбби явственно различила шаги. Кто-то шел за ней следом, затем раздался металлический звук. Это чья-то невидимая рука оттянула затвор пистолета.